Глава пятая Айзу сел в свое кресло и с каменной маской спросил. «Что, уважаемый док, привело вас в наши края?» «Смерть моего сына», — произнес старичок, сидевший у его стола. Одет он был в просторную одежду белого цвета и опирался на мощную трость с рукоятью из резной кости. «Смерть вашего сына», — повторил мэр, задумчиво смотря на старика. Сомнений, о каком именно сыне говорит старик, у него не было. «К сожалению, я не предоставлю вам информации о его смерти», — спокойно ответил Айзу. «Эта информация засекречена в интересах города». «Засекречена?» — уточнил старичок. — То есть вы даже не пытаетесь отрицать, что оно у вас есть? — Нет, не отрицаем. Но и делиться с вами о ней не будем, по крайней мере, ближайшие двадцать лет. Брови старика поползли вверх. — Тогда для начала я хотел бы получить тело своего сына произнес старик, стараясь скрыть свое удивление от такого поворота разговора. «Это также невозможно», — ответил Айзу. «Мы с удовольствием избавились бы от этого тела, но в качестве доброй воли также накладываем вето на право его осмотра». Старик откинулся на спинку кресла и непонимающе уставился на мэра свободного городишки. Сметение и непонимание ситуации бурлило внутри, и он спросил. «Вы понимаете, с кем разговариваете? Нам ведь не надо даже объявлять общего сбора. Достаточно будет десятка слаженных групп из наших школ, чтобы вырезать этот городишко подчистую. Вы осознаете, с кем разговариваете?» «Осознаю». Кивнул мужчина и открыл ящик стола. Оттуда он извлек небольшую шкатулку. Из нее достал золотую монету с глянцевым искусным изображением на одной стороне. Кулак в обрамлении двух лавровых ветвей. «Откуда?» Окаменев от увиденного, произнес старик. «Лет десять назад один коллега пришел ко мне и попросил разрешения поселиться в городе. Деньги у него были, но он нес за собой такой ворох проблем, что нахождение его в городе ставило под удар всех жителей», — начал рассказ Айзу. «Монету рода Док он принес с собой и рассказал, откуда она у него взялась». Собеседник заинтересованно поднял одну бровь. Он добыл ее умага земли, который отобрал у него руку. Маг земли получил ее в качестве платы за его жизнь. Закончил мэр и спокойно принялся наблюдать, как меняется лицо старика. «Это очень опасные слова», – в итоге произнес он, с трудом удерживая маску. «Да, именно поэтому я ими ни с кем не делился», — кивнул мэр. «Но монету долго, рододок, я готов вам вернуть. Информацию и тело вашего сына я также передам вам, но только через двадцать лет. Поверьте, это жизненно важно для нашего города». «Я могу забрать монету силой». Спокойно ответил старичок. Никто не будет вам противиться. Можете забирать ее просто так и прийти в наши края с боевыми отрядами. Это ведь просто монета. Пусть и называют ее «Монета Долга». Старик поднялся, взял монету со стола и спрятал внутри своей одежды. Он молча развернулся, но все же спросил. «Симу, док, жив?» «Нет, погиб». «Ученики?» — уточнил старик и, видя, как молчит Айзу, кивнул. «Двадцать лет. Род-дог умеет ждать». Как только старик вышел из кабинета, глава города вздохнул и опустил плечи, словно из него выдернули стержень. «Большие цели достигаются большими играми», — прошептал Айзу и достал трубку и кесец с табаком. Набивая его в трубку дрожащими пальцами, он пробормотал под нос «Большие игры выигрываются с большими рисками. Только достигается это маленькими людьми». за луну не волнуйся произнес торг она к жулье ученицей пойдет она хоть и мелкая еще но бойкая да вмешался сулим на улице не оставим и приглядим как положено обговорено уже недовольно буркнул жулье и оглядел парня пойдешь через перевал у кто За ним придешь в северные земли. Там уже лошадь бери, до перевала смысла нет. Там и раньше, говорят, обвалы бывали, а как у упырь появился, никто дорогу чинить не думает». Парень встал, плотно свернул теплое одеяло, крепко перевязал веревкой и принялся прилаживать его сверху. «На севере норды живут», — продолжил говорить лекарь. «Они кулаками помахать не дураки. За словом в карман не лезут и чуть что сразу за оружие хватаются. Но никогда в спину не бьют. Все прямо, глаза в глаза. Если с кем насмерть сойдешься, никто в драку вмешиваться не будет» если уж ты совсем не оскорбил. Могут по очереди вызывать, пока не убьют, но так, чтобы в спину, никогда. — Хватит на него жуть-то нагонять! — недовольно заворчал Торг и развернул принесенный с собой сверток. — Ты, вот что, это твоя работа. На клеймо тебе не давал права, потому без клейма будет. Я его немного довел и заточил. Парень кивнул и принялся прилаживать короткий клинок на пояс. Вот тут серебра немного за то, что продал из-под твоего молота. И еще немного за то, что осталось. Я потом продам и... Тут кузнец оглядел парня, возмужавшего за последние пару лет, и махнул рукой, почему-то отвернувшись. «А я тут кое-что особенное принес», — произнес Сулим, достав небольшую сумку с меховым свертком. «Это называется кагана. Не мой профиль, но рецепт я знаю. Внутри этого меха зашито вяленое мясо со специями и кореньями. Оно долго не испортится. Режешь его и добавляешь в кашу. Не императорские яства, но не тухнет, и плесень его не берет». Спасибо. Кивнул парень и убрал меховой сверток внутрь рюкзака. Жюлье протянул ему небольшой кожаный кофр, внутри которого что-то звякнуло. — Мастера с улицы Кожевников короб сделали, — произнес он. — Это лучшее, что у меня есть. Там концентраты. Они доходить будут еще несколько дней. Потом разведешь. «Спасибо», — повторил парень и прицепил кожаный прямоугольный кофр на лямку. «Ну, вроде все», — вздохнул Торг, махнув рукой, и вышел из дома молодого дарования. «Он переживает сильно», — улыбнулся Сулим. «Пойдем мы, чтобы... В общем, пойдем». «Я в тебя верю», — вздохнул Жулье и, хлопнув парня по плечу, устремился за пекарем на улицу. Парень проверил рюкзак, оглядел дом и присел на лавку. Взгляд устремился на сестру, сидевшую с опущенной головой. «Ну, хоть обнимешь на прощание?» Девочка поднялась и, тихо наступая на старые половицы, подошла к парню. Только сейчас он заметил, что на платье большое мокрое пятно. Всю процедуру прощания с ремесленниками она молча проплакала, сидя на кровати в углу. «Я даже ни одного всхлипа не слышал», — произнес Рус и обнял сестру. Усадив ее себе на колени, он достал из-за пазухи книжку и показал ее сестре. «Давай на прощание, м?» Девочка молча кивнула и впервые всхлипнула. Парень сглотнул ком в горле и наугад открыл страницу. Также наугад принялся читать, не особо вдаваясь в текст. Он просто старался, чтобы его голос не дрожал и слышался уверенно. «Там, где облака из сладкого творога, и их можно есть ложкой, а по радуге можно постучать по поварешкой». Губы едва слышно шептали сказку которую девочка слышала уже сотни раз. Руки прижимали к себе сестру, так похожую на мать. В груди зарождался страх к неизвестности. Но разум старался уловить каждый момент, чтобы запомнить и не потерять. Цвет ее волос, ее запах, царапины на руках от тяжелого ножа, которым она готовила ему вчера ужин. Тогда принцесса вильвета сказала, что никогда больше не будет плакать. Парень закрыл книгу и крепко обнял последнего родного человека в этом мире. «Когда вернешься, почитаешь мне снова?» «Нет, когда я вернусь, ты сама почитаешь мне эти сказки», произнес парень и погладил по голове девочку. «Мне надо уйти надолго». «Пока меня не будет, ты будешь учиться у старика Жулье». «Он сварливый». «И дотошный», — кивнул Рус. «Ты сможешь». «А ты?» «А я найду мага и буду учиться магии. Может быть, даже до империи доберусь». «Вернусь, обязательно вернусь», — кивнул парень. «Вот увидишь». Ты станешь настоящим волшебником, тихо произнесла девочка, как придворная волшебница Лизавета. Ага, кивнул брат и вытянул руку, сжатую в кулак. Смотри, что я уже умею. Парень сконцентрировался и направил силу в руку. Кожа покраснела, но никакого пламени не было. Он медленно раскрыл кулак, показывая небольшой красный огонек на ладони. Он метался, словно светлячок, но далеко от руки не улетал. Спустя пять-десять секунд парень резко сжал кулак, пряча проявление силы, и взглянул на сестру. — Видишь, я уже волшебник! — с улыбкой произнес он и вложил в руки сестренки книгу. «Только неопытный еще. Вот найду мага и...» Айзу стоял у окна, прислонившись плечом к косяку. Он задумчиво смотрел на угол торчащей крыши и вздыхал. «Тебе пора отдохнуть», — произнес грузный мужчина, сидевший в свободном кресле с чашкой чая. «Ты слишком загнался». «Трудно отдыхать, когда так все закрутилось», — отвлеченно произнес глава города. «Ты о роде, док? Сейчас о них нет смысла беспокоиться. У нас есть отсрочка, чтобы закрыть это дело раз и навсегда». «Знал бы, никогда бы не связался с этим калекой». «Если бы я знал, какими неприятностями грозит городу этот док, то давно бы выпроводил его из города или отравил по-тихому!» Недовольно проворчал толстяк. «Сейчас главное не это. Главное — подготовка к очередному набегу. Если не зимой, то по весне точно!» «Этот старик из рода док!» Начал задумчиво говорить Айзу. Он пошел не на восток. Он свернул с тракта на шелковый путь. Он пошел в сторону Кусарифа. — Это точно? — нахмурился Толстяк. — Точно. Монета заставит его не вмешиваться двадцать лет, но ничто не помешает ему собирать информацию чужими руками. Не отрывая взгляда от торчащей крыши, Мэр города принялся на автомате грызть ноготь на большом пальце. При этом он продолжал рассказывать. «Спустя три дня после того, как он ушел с наших земель, на тракте появились два мелких торгаша. Оба торгуют мелочью, но суть не в этом. Они не заходят в города, только по тракту таскаются туда и сюда». Может, пошлину платить не хотят или... Только по тракту. От Вивека до торгового перекрестка. Толстяк пожевал губами и кивнул. М -м, подозрительно. Мы правильно сделали, что отправили парня подальше. Больше убеждая сам себя, произнес Айзу. Он ушлый малый и не пропадет. Ага. «И поэтому ты отправил его через перевал у кто хмыкнул толстяк. «С этими торгашами ему точно не стоит пересекаться. Бегать по лесам он не обучен, а так хотя бы есть шанс исчезнуть незаметно. Да и упыря он сам сжег своей силой». «Что-то мне не верится, что его мог убить какой-то мальчишка», — недовольно проворчал собеседник. «Непростой мальчишка, а одаренный», — возразил Айзу и замер. Он вытянул шею и припал к окну, чтобы заглянуть в декольте очередной проходящей мимо девушки. «Тебе нужно отдохнуть, Айзу», — покачал головой гость, прекрасно представляя, куда пялится глава города. «Или жениться». «А? Отдохнуть?» Тут же встрепенулся от магического слова «женитьба» мужчина. «Да, надо отдохнуть. Давно я не заглядывал к...» «А ты можешь делать это менее пафосно?» Недовольно прервал его толстяк. «В прошлый раз на Цветочной улице было собрание с публичным выговором тебе. Вся улица на ушах стояла от твоих любовных похождений. Что ты с ними делал в ту ночь?» «Заколдовал орать от страсти!» «Никакой магии!» — отрезал Айзу и с улыбкой добавил. «Только ловкость рук и... немного техники!» Рус взглянул на узкую полоску дороги и вздохнул. Третий день пути его не задался. Тучи проходили очень низко, и целый день шел мелкий моросящий дождь с холодным ветром. За день парень прилично вымок и решил, что дойдет до поворота дороги, а после начнет искать укрытие и место для того, чтобы разбить лагерь. «Ай, хоть бы избушку какую найти!» — проворчал Рус, передернув плечами от стаи мурашек, пробежавшей по спине. Парень привычно поправил рюкзак и уверенно зашагал по дороге. Мысли постоянно где-то витали, и он не особо обращал внимание на происходящее вокруг. В голове мелькала дуна, ее последняя заготовка, рыжая марта, но затем всплыл взгляд учителя, направленный в небо. Парень недовольно поежился и поднял взгляд от старой пыльной дороги. Проплывающее мимо облака затянуло дорогу впереди, но на несколько метров еще было видно. — Вот ведь гадость! — произнес парень и собрался медленно продолжить путь. — И не говори! — раздался голос совсем рядом. — Во времена Старой Империи рабство процветало. Можно было бы сделать нормальную дорогу, но в этих местах жили те еще жлобы. Парень повернулся и обнаружил сидящего на камне упыря. Того самого, что он с полной уверенностью спалил силой. «Здрасте! Давно не виделись, мальчик, который горит!» С улыбкой произнес он. «Как ты?» «Ты про череп, я тебя умоляю! Найти в этих местах череп упыря, как вы нас называете, проще простого!» Парень сглотнул и скинул лямки рюкзака, готовясь к схватке. Чуть довернуть ногу, выровнять корпус. «Ой, ну не надо! Ну подумаешь, повздорили разок! Теперь каждый раз будем пытаться друг друга угробить!» «Как ты выжил?» «Просто. Взял и выжил. Без головы, знаешь ли, это довольно сложно, но упорство и труд все перетрут!» С улыбкой добавил упырь. «Но что это мы все обо мне, да обо мне? Давай лучше подумаем, зачем ты тут оказался?» «Тут и думать нечего», — не сводя взгляда с противника, ответил Рус. «Мне пройти через перевал надо». «Просто пройти?» «Да». «А как же сокровища, богатства и артефакты Старой Империи?» «Нет, спасибо», — ответил парень. «Да» расстроился Упырь. «Эх, даже как-то желание возиться с тобой отпало». «Так и не возись», — пожал плечами парень. «Мне на север надо». «Зачем?» «Надо». «Зачем?» — протянул Упырь. «Какая тебе разница?» — спросил парень, внимательно следя за движениями Упыря. «А что, если я тебе скажу, что ты уже нашел то, что искал?» С прищуром глянув на парня, произнес собеседник. «Что, если я скажу, что тебе не надо на север? Что, если все причины, которые тебя толкают идти через этот перевал, тут, здесь и сейчас?» Парень несколько секунд внимательно разглядывал упыря. Мысль о том, что рядом с упырем может жить мак, не особо помещалась в голове. «Ни один мак не станет жить рядом с упырем», — неуверенно произнес парень. Незванное исчадие тьмы наклонило голову и внимательно осмотрела юношу. Он сделал к нему три шага и втянул носом в воздух. <свык> <свык> «От тебя не пахнет алкоголем!» — произнес Упырь. — Я трезв. — Тогда почему ты так туп? — вскинув в брови, спросил тот. — Я, по-твоему, кто? Магия откуда у меня? — Какая магия? — нахмурился парень. — Ты либо действительно ничего не знаешь, либо ты настолько туп, что проще тебя обратить в нешить. — Я не тупой, — тут же набычился парень а по моему тупой Джо, скажи ему крикнул в сторону упырь <мех> проблеяло овца чуть в стороне парень обернулся и обнаружил изувеченное животное с боков которого давно слезла кожа торчали белоснежные ребра на месте глазниц два черных камня а на голове один длинный прямой рог что «У меня тоже есть чувство прекрасного», — произнес упыль, когда Рус перевел на него непонимающий взгляд. «Это же...» «Это единорог», — уперев руки в бока, произнес собеседник. «Рог есть? Есть. Один? Один. А то, что она срать радугой не умеет, так это недоказанный факт». «Это же нежить естественно нежить!» Смутился темный. «А ты думаешь, живая овца дала бы мне сделать не это? И вообще, ты меня отвлекаешь. Я тут тебе со всей душой, а ты тупицу строишь». «Я ничего не строю. Я не тупой». «Тогда скажи мне, умник, кто тут настоящий маг? Кто способен заставить мертвую овцу скакать к польку и подпевать боевому маршу Вивека?» «Вы же упырь! Вы не...» Собеседник резко вскинул руку, прервав речь парня. Затем он подошел к валуну и уселся на него. Подперев рукой щеку, уставился на парня. «Я не верю, что ты действительно тупой, но может статься так, что ты вообще ничего не знаешь о магии». «Знаю», — буркнул парень. «У меня книга есть». «Да? И что это за книга?» Парень подошел к рюкзаку и вытащил из него книжку, которую продемонстрировал Упырю. «Если ты думаешь, что я умею читать закрытые книги, то ты слишком верил пацанам с улицы, которые рассказывали про меня страшилки!» Съерничал собеседник и одним движением заставил книгу метнуться к нему в руки. Пролеснув первые несколько страниц и заметив автора, Он разочарованно вздохнул и швырнул книгу в сторону. ай только не говори, что занимался по этой брошюрке для олухов!» «У меня другой не было», — буркнул парень и поднял книгу. «Ах, как же все запущено!» С грустью произнес тот, но тут же вскочил на ноги. «Ладно, могло быть и хуже. Перейдем к делу». Тут он подскочил к Русу на расстояние нескольких сантиметров. Парень ощутил холод, исходящий от упыря, увидел тьму в его глазах, а затем опустил взгляд на рот, который расплылся в хищной улыбке. «Ты пойдешь ко мне в ученики!» заявила нежить. «Как в ученики?» сглотнул парень, ощущая, как от холода онемело тело. «А вот так, будешь моим учеником, я тебя научу многому интересному, а может и кое-чему полезному!» «Как ты меня учить собрался? Ты ведь людей ешь!» — отшатнулся от него парень. «Ой, и можно подумать, люди людей не едят!» — с издевкой произнес тот. «Да, нередко я убиваю, но чтобы есть людей, не чаще раза в месяц, да и то не факт. Не каждого станешь есть, да и не всегда хочется». Парень отшатнулся еще на шаг, но упырь снова приблизился почти вплотную. «Ну давай, соглашайся, я многому тебя научу. В конце концов, на севере для тебя нет учителя, не у знахарок же ты учиться будешь». «Или к ведьме пойдешь в ученики!» «Ты меня в упыря превратишь!» Выдавил последний аргумент парень. «Начнем с того, что если ты не захочешь, то никто тебя упырем не сделает!» Усмехнулся собеседник. «А, -а во-вторых, в таких, как я, нет ничего плохого!» Видя, как парень осторожно делает еще один шаг назад, нежить попытался его убедить. «Ладно, допустим, в полнолуние я немного не в себе, но кто не без изъяна?» «Еще один шаг назад, Руса». Эх, «Хорошо, а в полную луну я обезумевшая кровожадная тварь. И что?» Упер в бока руки упырь. «Если хочешь научиться настоящей магии, а не тому бреду, что учат в Империи, у тебя один шанс — это я». «Полторы тысячи лет, и еще ни один идиот так и не смог убить меня!» Он сложил руки на груди и выпятил грудь. Он смотрел свысока на руса и именно эта резкая смена его поведения показала в нем человека. Парень очень четко почувствовал, что этой сущности очень хочется ученика. Не надо, а именно хочется. «Какие условия?» уточнил Рус, понимая, что ходит по краю. Э, «Еду найдем. Вода есть в роднике на старой заставе, там же есть кров. Мне от тебя ничего не нужно, кроме одного условия. Я сам решу, когда и чему я буду тебя обучать». Гордо произнес упырь. Видя, что парень сомневается, он сделал шаг к нему и с придыханием произнес. «Ну давай, соглашайся!» Я обещаю, будет весело!